Глава 21. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заруйте в землю где. Вовка мылся в душе под едва тёплой водой. При этом вода ещё и меняла температуру рывками. И кардинально течет тонкая струйкой 20-градусная, и потом без всякого предупреждения бамс и градусов в 10 в ней. Скорее всего, это связано с заливкой катка. Туда холодная вода бежит по толстой трубе, а потом по не менее толстому шлангу. А когда этот шланг перекрывают, то воду перекрывают, чтобы не облиться, и напор в системе холодной воды увеличивается и пересиливает тоненькую струйку тёплой. Лёд с точки зрения человека из 21 века выглядит непривычно. Он не белый, он такой, каким и положено быть льду, грязно-серый. Как машинам в будущем удается делать лед таким молочно-белым? Федор Челенков знал. Просто добавляют белую краску. Физика тут явно ни при чём, но прогрессорствовать и учить людей делать белым лед при послевоенной разрухе – это идиотизм полнейший. Вот сделать бы его чуть ровнее, но для этого нужны специальные машины. В СССР пока точно не до них. Фомин? вовка открыл глаза и увидел перед собой милиционера в новенькой синей форме старшего лейтенанта да что неужели эта история еще не закончилась поторопитесь я вас в коридоре подожду милиционер ушел но ну, значит не арест так бы голому руки заломили и уволокли тем не менее поспешил фомин закончить водные процедуры и одеться пока такую возможность дают вышел из подтрибунного помещения и не обнаружил лейтенанта вернулся «Вон о чё». Милиционер вышел на малое поле и стоял, смотрел матч. Играли ЦДК с Дзержинцем. Вовка тоже хотел посмотреть, чтобы понять, как противостоять первому звену армейцев. Но вот теперь, значит, не судьба. Он тронул милиционера за плечо. «А, Фомин, пройдемте. «А что случилось?» «Матч тоже хотел посмотреть». «Нет, не получится. Мне приказано к пяти доставить. А еще ехать почти час. Пойдем. Ехали долго, на самом деле и это была не Победа Аполлонова, а другая машина, бежевого цвета. В такой цвет сейчас такси красят. Правда, Вовка всего пару машин и видел в Москве с шашечками. Редкий это, пока зверь в столице. Потом свернули на просёлок, выехав из Москвы. Показались домики, но не деревня. Переделкина. Остановилась Победа у третьего с края небольшого домика. От калитки вела к крыльцу недавно проделанная тропинка. Лейтенант пошел по ней первым. Не боится, что Вовка убежит и спину подставляет. Получается, точно не арест. В машине ничего нового Вовка не узнал, наоборот, самому почти целый час пришлось рассказывать про канадских хоккей. Какие правила, да кто лучше всех. Видно, что милиционер не болельщик, но когда Фомин сказал, что в принципе у «Динамо» московского остались еще шансы во второй раз стать чемпионом СССР, то возбудился Достал блокнотик и попросил сообщить, в какие числа и в какое время будут проходить матчи с участием «Динамовцев». Перед самым носом милиционера дверь в домике распахнулась, и из нее высунулась довольная физиономия Аркадия Николаевича. Генерал был в полушубке и попахе, явно в домике холодно. Дымка над ним точно не было, труба черным огрызком торчала над крышей. «Володя, заходи! Ваня, подожди нас в машине! Мы недолго! Не глуши!» «Есть!» Ваня покосолапил назад по тропинке козьей. «Так, Володька, заходи». «Это ваша дача тут? Вы стакан искали?» «Рассказали?» «Смешно. Да, это дача, только не моя. Выделили, пока работаю». «Потому и стаканы тоже не мои, а государственные». Все, Володя, времени в обрез. У меня вечером важное совещание. Сюда приехал специально с тобой клад этот обсудить. Навел я справки кое-какие. Сам с этим делом никогда не сталкивался, так что пришлось по крупицам из разных источников эту информацию добывать». Вовка прошел в маленькую комнатку, что была за синями, печка небольшая, круглая, и перегородка из даже непобеленных кирпичей. Убого все, стулья разномастные, и эта дача заместителя министра МВД: Слушай, что нарыл. А нет, скажи мне, Володя, что ты под кладом понимаешь? Генерал сел на заскрипевший под ним стул. Фомин огляделся, его габариты, второй такой же стульчик точно не выдержит, да он в него и не залезет. Стулья были венскими, сгнутой полукруглой спинкой и на кривых тоненьких ножках, потому гнездился на лавку, что вдоль печи стояла Клад это то, что в землю закопали, хотя вон там, между этажами, то есть клад это ценности, которые спрятали. А что ты знаешь о законе о земле? хитро прищурился Аполлонов. Ленин, который принял, вся земля крестьянам. Да, плохо. Хотя у тебя ведь 7 классов образования. На самом деле так. 8 ноября 1917 года вторым Всероссийским съездом Совета рабочих и солдатских депутатов был принят декрет о земле. Если говорить коротко, то на основании этого декрета все земли, где была установлена советская власть, становились имуществом, принадлежащим отныне всему народу, за исключением земли рядовых казаков и крестьян. Вот поэтому все клады, найденные на народных землях, принадлежали всему народу и должны были сдаваться в Гохран. Дальше пойдем. Я тебе проклад спросил. Так вот, по закону в СССР кладом считаются деньги или ценные предметы, сокрытые до ноября 1917 года. Деньги или ценные предметы, утерянные после принятия декрета о земле, то есть после 8 ноября 1917 года, считаются находкой. Ты должен сдать находку в милицию, и если милиция не может установить собственника данных ценностей, то правообладателем в полном объеме становится гражданин, нашедший данные ценности. Пока все понятно. Генерал усмехнулся чему-то своему и вытащил пачку сигарет новость. зажег спичку, прикурил и выпустил в потолок облачко дыма. И тут Вовку нет. Федора Ивановича Челенкова как прояснила. Он все время поражался абсурдности ситуации, показанной в фильме «Бриллиантовая рука». Зачем везти из-за границы царские червонцы, которые были найдены в коробочке из-под шефом, закапывать и потом прилюдно откапывать? Ведь тебе только четверть достанется, ты ведь клад нашел. И что тогда отправлял за границу шеф, чтобы получить назад золото? Теперь после слов генерал-полковника все вставало на свои места, и фильм переставал быть бредовым. В те времена рубль стоил дороже доллара, и СССР со многими странами торговал на эти рубли. То есть вывозить за границу можно обычные рубли. Но это не так важно. Важно, зачем завозить золото. Итак, коробочка из-под леденцов была выпущена после революции, скажем, в 20-х годах. Тогда шеф находит в ней золото, и это не клад, который нужно сдать государству, а это находка, которую нужно сдать в милицию. Понятно, что хозяина не найдут. И тогда все 100% находки становятся собственностью шефа. Есть но. У нас владение золотом запрещено, а потому монеты, один черт, поступят в Гохран, который по цене лома золота посчитает их стоимость и выдаст нашедшему в пересчете в рублях. Сколько там было червонцев в той коробочке, что откопал шеф на субботнике? Штук 50? Пусть 50. А нет, там ведь четко было видно, что одни монетки побольше, а другие поменьше, пусть это будут николаевские червонцы и пятаки его же. И черт с ним, будет их поровну. Считаем, вес червонца кажется около 8 грамм. А тогда пятака 4 грамма. 25 умножаем на 8 и 25 умножаем на 4. Суммируем и получаем около 300 граммов золота. В 1967 году, когда снимали фильм, цена золота 25 рублей за грамм. Умножаем на 300 и получаем больше 7000 рублей. Шеф по совету друзей купил себе автомобиль Москвич. 412, который стоил чуть больше 4000 в то время. Вот все исходится, У него еще останется 3000, чтобы содержать лопуха, Папанова и Светличную. Ну и плюсиком к этим рассуждениям, что просто так москвич не купить, а вот на от государства премию легко. А ведь народ, не понимая сути, смеялся над придурками, которые в СССР золото завозили. Над собой смеялись, над собственной неграмотностью. «Эй, Володька, ты там что, уснул?» – Толкнув в плечо Фомина Палонов. «Не думаю». «Правильно думаешь. Теперь еще вводное. За утаивание и сокрытие клада или попытку самостоятельно продать драгоценные предметы из клада в СССР существует уголовная статья «Хищение социалистической собственности». Гражданин, утаивший клад, получит от двух лет уголовного срока до высшей меры наказания – расстрел. «Там есть градация». Аполлонов затянулся и снова выпустил огромное облако дыма. Хищение до 500 рублей – это мелкий размер, наказание – до 2 лет уголовного наказания. Хищение на сумму от 25 тысяч до 100 тысяч рублей считается крупным размером и наказывается исключительно уголовными сроками – от 2 до 8 лет. Хищение свыше 100 тысяч рублей – это уже особо крупный размер, и в этом случае уголовное наказание – до 15 лет заключения, либо... В случае выявления большой общественной опасности преступления применялась высшая мера наказания – расстрел. Если клад большой, то легко можно попасть под высшую меру, если его утаить. «Постойте, Аркадий Николаевич», – вновь осенила Вовку, – «там на обороте…» «Вот, я знал!» Прямо просиял генерал. «Молодец, твою мать! Точно! На обороте стоит дата – 30 декабря 1917 года». Это по старому стилю, то есть это 12 января 1918 года, после принятия декрета о земле, а значит, там не клад, а находка. Ее нужно сдать в милицию вместе с чертежом или планом, наверное. На чертеж те каракули не тянут, остается соблюсти две необходимые в таком случае штуковины. И это очень важно и очень непросто. Нужно несколько свидетелей, что вы именно вы, именно в это время и именно по этому листку нашли вышеозначенную находку. И второе. Вы до последней, самой малюсенькой сережки, все передали в милицию подпись: Аркадий Николаевич, почему мы здесь об этом разговариваем? Вовка отогнал руками очередное облако табачного дыма. Ладно, спортсмен, не буду. Аполлонов затушил сигарету. Какое-то непонятное шевеление вокруг меня началось. «Слухи разные ползут. Нет». Видя, что Вовка подобрался, махнул рукой генерал. «С тобой и Козловым это никак не связано. Хозяин зачем-то дело моё затребовал». Вовка, вернее, Федор Челенков, точно знал, что за шевеление. Завтра в реальной истории Аполлонова снимут министров МВД и назначат председателем Комитета по физкультуре и спорту. Или как тут пока это еще называется. Но ведь там прикопались из-за покупки на зоне мебели. А сейчас, надо понимать, эту угрозу от себя Аполлонов отвел. Там ведь эпизод будет интересный, как только снимут с МВД и эту дачу отберут, и мебель МВДшную из квартиры вынесут. Аркадий Николаевич купит несколько досок и собьёт из них себе и дочерям нары. Кровати. И они несколько лет будут спать на этих нарах. Вот так сейчас живут люди из первой сотни в стране. Не Абрамович со своими яхтами и чилсями. Так, Володя... «Информацию я тебе дал. Ты парень умный, хоть и дурак, подумай, как два этих условия выполнить. Срок у тебя несколько дней. Может и прояснится, что за непонятные интриги вокруг плетутся». Круглов молчит. «Ну ладно, тебя это не касается». И вдруг сник. «Володя, ты, если что, Наташку-то не бросай. Увези к своим, что ли. Малую не тронут, а ей уже шестнадцать есть. Семнадцать даже». «Аркадий». «Нет, ничего такого не должно быть, только ты уж пообещай». И так почти жалостливо посмотрел на Фомина. «Обещаю, Аркадий Николаевич». «Вот и хорошо, только сразу, не тяните. Есть у тебя дед там или бабка, что живет не в Куйбышеве?» «Есть дед». Все, мне ничего не говори, мало ли. Есть, бля, методы языки развязывать». «Ладно, Володя, поехали в Москву». «Тебя куда отвезти? Домой?» Генерал вновь стал заместителем министра. «На стадион. Хотя уже поздно. Закончился матч. Домой тогда». «Поехали. Про Наташку смотри. С того света спрошу». Крылья советов московские обыграли динамовцы со счетом 7-2. При всем желании первого звена показать класс, шайб забили больше как раз игроки Вовкиной пятерке Четыре на их счету. Выяснилось при этом, что при отработке комбинации не надо ставить в ворота Третьякова. Он-то верхние шайбы берет, и игроки, когда у них забить не получается» теряют веру в себя. А у крыльев Советов нет Третьякова, нет человека, умеющего пользоваться ловушкой и смело бросающегося под любую шайбу. У них на воротах стоит Василий Чепыжев. Он хоть и старше на пару лет Вовки Длинного, но до его уровня расти и расти еще и физические данные у Чепыжева другие. Всего 170 см. Вовка игру смотрел со скамейки по договорённости с Чернышовым в доспехах своих. Тень на плетень нагонял. Зачем а чтобы снующие везде шпионы ВВС и ЦДКА не прознали-проведали про нетрудоспособность юного дарования. Пусть знают, что он есть и вон сидит на скамейке, пусть заранее мандражируют. Что там в искусстве войны у Суньдзы про это сказано? А сказано вот что. «Если ты не знаешь ни себя, ни своего врага, ты всегда будешь создавать для себя опасности». Динамовцев из северной столицы переиграли с еще большим счетом 8-1. И здесь Чернышов опять закусил у и почти не давал второй пятёрке играть. И пять шайб на счету мастеров шайбы, но при этом Соловьёв три штуки за игру одноклубником при гораздо меньшем времени, проведённом на площадке, заколотил. И все три щелчками в девятке. Вовка, сидевший на скамейке и поначалу все хотевший крикнуть Аркадию Ивановичу, что нужно менять, потом рукой махнул. Зачем? Соперник дает забивать себе голы и ничего страшного произойти не может. Пусть легенды потешит свое эго. Впереди три серьезных матча. И вот 7 февраля настало, и никуда не деться. Суббота, 6 вечера, стадион забит до отказа. На снежных трибунах дети даже сидят на плечах у взрослых, и гул стоит, словно авиационный полк садится, а не 13 безлошадных летчиков пожаловала. Одна из самых важных встреч сезона, которая во многом определит места в турнирной таблице. Если Динамо проиграет, то первого места уже не видать, а за второе придется серьезно бороться со «Спартаком» и «ЦДКА». Надо выигрывать. Счет не имеет значения, все решат две очные встречи со «Спартаком» и «ЦДКА». Есть, конечно, вариант, что «ЦДКА» проиграет «Спартаку», а «Спартак» лётчикам. Или еще кому. Тогда все упростится для «Динамовцев». Но не стоит ждать подарков от природы, нужно их отобрать. Мичурин сказал кому-то из великих. Или всему народу. Вовка всю неделю, как мог, рану на голове берёг. Ничему я старался не тревожить, даже один раз перевязку пропустил. Думал, так лучше зарастет. Но потом бинт пришлось отмачивать, чтобы заменить. Так прирос к дебильной голове. Швы не снимали, и сукровица иногда выступала. А еще один раз разболелась голова, все таки прилично ему перепало. И вот вечно из-за девочек. все зло в мире от женщин. Летуны, Александр Афонкин, Юрий Жибуртович и Александр Моисеев вышли на лед с твердой решимостью в этот раз отплатить динамовцам за прошлое поражение. В защите Александр Виноградов и Евгений Воронин в воротах Еремей Воронин сильнейший состав. Чернышов сам не вышел, но тоже лучших послал: Всеволод Блинков, Николай Поставнин и Василий Трофимов. У каждого больше десятка заброшенных шайб, а у Васи Трофимова ровно двадцать. Вторым идет после Боброва по забитым. Сразу скорости включили обе пятёрки запредельные, разница лишь в том, что при атаке оба защитника ВВС остались за синей линией, а динамовцы взяли на вооружение кусочек системы и шли в атаку вчетвером, оставляя прямо у синей линии стопера. Но, как всегда, кто-то там предполагает, а бог хоккейный располагает.